Если племя убийцы полагает, что счет опять стал неравным, оно ищет возможности восстановить равновесие. Так рождается кровная месть, которая может привести к десяткам трупов. Неубедительность кровной мести очевидна, поэтому даже в дописьменных обществах делались попытки взять ее под контроль. В развитом обществе где существует писанный кодекс законов, дело об убийстве рассматривает суд. В соответствии с определенными юридическими нормами судья определяет меру наказания, при этом обязательно оценивается тяжесть преступления, и наказание венчает все дело. Вовсе не обязательно, что под наказанием всегда понимается смертный приговор, Бывают непреднамеренные убийства. Убийство в состоянии аффекта, убийство при самообороне и так далее. В библейском стихе о градациях нет и речи. И это также свидетельствует об очень примитивной стадии, на которой находилось человеческое общество. Этот стих часто использовали для оправдания смертной казни. Из него также можно сделать вывод, что убийство не так уж и плохо, по меньшей мере искупимо, если при этом не проливается кровь. Так Одо, епископ Байо, единокровный брат Вильгельма Завоевателя, шел на бой, вооружившись только булавой. Сотрясение мозга, как метод убийства, казалось ему более богоугодным делом, чем употребление мечей, копий и стрел, то есть оружия, созданного для кровопролития. Их седьмой «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Их восьмой «И сказал Бог Ною и сынам его с ним». В Яхвесте решимость Бога не уничтожать вторичное дело рук своих — результат молчаливого размышления, бытие, Глава 8, стих 21. Здесь же, в Жреческом кодексе, Бог сообщает о своем решении непосредственно Ною и его сыновьям. Жреческий кодекс стремится обставить дело законным образом, поэтому между Богом и Ноем заключается нечто вроде соглашения, завет. Стих 9. И вот, «Я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». В каком-то смысле запрет на поедание плодов с дерева познания тоже был соглашением. Адам пообещал не есть плоды, а Бог взамен сделал так, чтобы в мир не вошла смерть. Отведав плод, Адам нарушил соглашение». Теперь соглашение формулируется заново, в более позитивном смысле. Ной и его сыновья должны соблюдать запрет на убийство и употребление в пищу крови, а Бог за это обещает не разрушать мир и не покушаться на жизнь. Стих десятый. «И со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными» которые у вас со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Здесь фраза составлена так, будто Бог соглашается сохранить каждый вид. И действительно, люди в прошлом считали, что все виды не только существовали от века, но будут продолжать существовать до самого конца мира. Однако ныне мы знаем, что множество видов уже вымерло,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 Поскольку совершенно очевидно, что люди, вообще говоря, никогда не подчинялись запретам на убийство и употребление в пищу крови, мы можем предположить следующее. Начиная с Ноевых времен, Бог стал удовлетворяться только лишь наказанием грешника и отказался от мысли насылать кару на всякую плоть, как было раньше. Более того, Бог отверг потоп как средство казни, хотя, видимо, все остальные методы остались в его распоряжении.